Глава 61. Вопрос наверняка был с подковыркой. И для меня в нем звучала горькая ирония. Будто за последние несколько месяцев мы с мужем мало чудили. Оба, кажется, только этим все время и занимались. Первые несколько мгновений я даже искренне пыталась припомнить, что он мог выкинуть, причем такого, о чем стало известно даже моему деду. Как назло, ничего, кроме наших с ним сумасшествий, московских приключений, мне в голову так и не пришло. Звучит угрожающе. Наконец выдавила я из себя, сдаваясь. Что такого он мог натворить? Я начинала подрагивать от безотчетного страха, а вот дед мой, кажется, искренне забавлялся. Ну вот что за странный человек? Муж твой недавно тест проводил. Тест? Заморгала я слипшимися от слез ресницами. «К -к -к «Какой еще тест?» «Все, что он в последнее время тестировал, это моя пока еще далекая от совершенства выпечка». «Проверял тебя на...» «Как бы это сказать?» Алексей Георгиевич щелкнул пальцами, отыскав-таки нужное слово. «На подлинность. Именно. На подлинность. На... Как это? На твою принадлежность роду Канатос». Он ведь, представь себе, по всем фронтам тебя подозревал. Но и неудивительно. Мальчишка всю свою жизнь прожил вот так, в напряжении и вечной готовности, особенно после убийства отца. Не может он позволить себе такой роскоши, кому-нибудь доверять. Я все еще, все еще не понимаю. Дед на секунду зажмурился, как очень довольный кот, и наконец-то снизошел до объяснений. Я ему проверку устроил должен же я был убедиться что все мои выводы в отношении вашего брака верны пока он кочевряжился и шпионку в тебе подозревал я подсунул его неутомимым следопытом кое какую ценную информацию они в нее вцепились как псы в кость и сразу ему конечно же потащили ничего об этом не знаю покачала я головой ну еще бы хмыкнул дед продолжая жмуриться Он наверняка целый совет поначалу держал. Обсуждали, что делать и что предпринять. А я все думал, да неужели уж он за собой решение не оставит? Алексей Георгиевич не выглядел разочарованным. Значит, мой муж принял правильное решение? Уваров, надо отдать ему должное, долгую паузу выдержал. Томился, должно быть, в раздумьях. Примеривался, просчитывал и гадал. Но в итоге-таки... Не удержался, запросил ДНК-тест, чтобы удостовериться, что женился на внучке Канатоса, не на какой-нибудь самозванке. У меня голова пошла кругом. Когда? Когда все это успело произойти? Мне смутно припомнились его странные слова, которые он мне бросил в тот званый вечер, когда к нам приезжали его друзья и знакомые. Перед тем, как мы разошлись, по своим комнатам он процедил «Ты носишь мое имя». И я этим именем дорожу. Ты ведь каната с покрови. Должна это как-нибудь чувствовать, верно? Так вот, значит, как. Он уже тогда о чем-то подозревал. То есть, все это время? Но ведь после он ни полусловом об этом больше не обмолвился. Вот я наблюдал за ним и думал, если он тебе предъявит хоть что-то, пусть даже попросту заикнется, я сам тебя из его дома заберу и настаю на разводе, признаю, что был неправ. Я-то уж тоже начал подозревать, будто ваш брак — только часть обоюдовыгодной сделки. Я молчала, вспоминая, сколько всего с тех пор успело произойти. «И к слову о взаимной выгоде!» Дед вдруг посмотрел на меня с лукавой усмешкой. «Как последние несколько дней провели, голубки?» Я сглотнула, не зная, как реагировать. Мой всеведущий родственник что и об этом знал? Господи! «Так вот, позволь, и я свой тест проведу!» Дед протянул мне салфетки, схватив их из разноса, на котором прислуга подавала ему воду и какие-то капли. Зная все это, деточка, что о муженьке своем думаешь? До сих пор его любишь?» Я вздрогнула, невольно скомкав, переданную мне салфетку. «Я его не...» Но ну, не ври хоть себе-то!» — проворчал Алексей Георгиевич и всучил мне стакан с водой, от которого пахло чем-то, подозрительно напоминавшим пустырник. «По глазам твоим вижу. Плевать тебе на все, кроме него, как и ему!» Хоть ты нож ему сейчас в спину всади, он тебя и тут оправдает. До того у вас, радость моя, все серьезно». И будто в подтверждение его слов в комнату прокрался его помощник Дмитрий, который чуть раньше и сопроводил меня в его комнату. Он склонился к уху Алексея Георгиевича и что-то ему прошептал. Дед расплылся в довольной улыбке, кивнул ему и перевел взгляд на меня. «А у нас гость Полина». Легок, представь себя на помине. Мое сердце застыло, будто в миг позабыло, что нужно биться. Ну, что будем делать? Гоним или принимаем?